Папа, сюка буду с арабом непонятки какие-то. Ленчик поддужный, свой хабарик из вежливости не выщелкнул, а аккуратно определил в пепельницу. Бабки в этом месяце не заслал, шугается, жопой чуюсь и скачить хочет. Шугается, говоришь? Француз нехорошо прищурил глаз и, не сдержавшись, грохнул кулаком по столу. Соскочить съездика разберись, болта возьми и сябу Брянского, сдается мне араб в свой сектор Газы уже пять раз там отъедет. Ленчик веселье убежал исполнять, но Петру Федорычу было не до веселья. Ну что бля за жизнь? Со всех сторон обошли, черная полоса. А тут щарап этот сука спалить ему лавку нахрен всего-то делов. Мы сдали того фраера войскам, и он ковыдя. С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Коньяк потихоньку давал о себе знать. Наступало приятное расслабление. Глаза Петра Федорыча закрылись, и он сидя в кресле задремал. Годы плюс черт в стресс. Ничего хорошего, впрочем, ему не приснилось. Опроснулся он по звериному от ощущения присутствия в комнате посторонних. Собственно, все были свои, но сон выдался в руку. В дверях стоял злой, как черт, Ленчик. Злой, но не смеющий разбудить. Под глазом у него наливался солидный, с душой поставленный синяк. Папа, там без предел полный. поддушно изглатывал и с трудом выдавал связный рассказ. Араб звякнул. Кодла тут же налетела техвинский. Никаких тёрок сразу умочить. Болт, никакой сяво тоже. Я двоих. Ну, то есть полный фаршмак. По мне папа, так валить их надо козлов. Они ж ещё падлы стебутся. Елёнчик протянул французу визитную карточку. На карточке значилось: Андрей Журба решение наиболее важных вопросов, а Сергей Петрович Плечеев сидел в это самое время в очень большом кабинете и не мигая смотрел непосредственному начальству прямо в глаза. Нет, не Скунс. Что хотите со мной делаете, но не Скунс. Забота о трудящихся человеке. Помню, пришла мне открытка на москвича. Поехали мы с Валеркой на Охту, вспоминал Александр Васильевич Жуков. Как сейчас. 75-й год. Зима. Ты тогда на каком курсе учился? обернулся он к сыну. На четвёртом, откликнулся доктор наук. Вот насчитыно в относительно небольшом помещении гудели мужские голоса. Пахло мокрыми шапками, и полностью отсутствовал кислород. Межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение ГАИ, где ставят на учёт автомобили, располагалось в доме на Московском шоссе, выстроенном не иначе в годы бурного развития метрополитена. Чем ещё объяснить внутренний дизайн отделения? Светильники, стилизованные под бронзовые факелы на стенах, И декоративные решетки, которым самое место было где-нибудь в подземном вестибюле Владимирской. Если еще добавить отсутствие солнечного света, давку и духоту, сходство со станцией метро в часы пик делалось почти абсолютным. И деньги уж были оплачены — четыре тысячи восемьсот через Беркацу. Продолжал Александр Васильевич. Приехали, спрашиваем, какие цвета? Я изгвот синие и зеленые. А у нас четыреста второй до того был серо-голубой шестнадцать лет прожил очень моего ну я и на оба святых спрашиваю а серо-голубенько умал вас не звалиалось сходство с метро усугублял еще и жестокий дефицит посадочных мест двое жуковых и снегирев переминались с ноги на ногу возле стены томясь в бесконечном ожидании перед очередной дверью рабочий день мраео неумолимо приближался к концу И уже было ясно, что в один присест все провернуть не удастся. Спасибо на том, что не пришлось стоять в километровом хвосте на площадку осмотра, сработали ветеранские документы, предъявленные Александром Васильевичем.